Картина пятая. Та же зала, что в первой картине первого действия. Вечереет. За полуоткрытым окном видны вершины гор, горящие в последних лучах солнца. Пылает камин. Горит уже несколько дней. Но двое слуг, лазая по стенам, продолжают зажигать еще. Тихо. Пьетро. Зачем нам велели зажигать столько огней? Разве сегодня ждут кого-нибудь? Я что-то не слыхал. Марио. Молчи, Петра. Ты говоришь так глупо, как будто ничего не знаешь. Петра, грубо. А откуда мне знать? Как надо? Меня зовут, а как что-нибудь не так, кричат: "Убирайся!" Марё, все знают. Сегодня приходил горожанин из спадары. Так и тот знает. Один ты ничего не слыхал. Петра. И слышать не хочу. Ты мне только скажи, зачем столько огней? Марё. Затем что так приказал герцог Лоренцо. Пьетро. А зачем он так приказал? Марио. Затем, что сегодня герцог Лоренцо ждет гостей. Пьетро. Ну вот, я же говорил, что будут гости. Так бы ты и сказал сначала. Марио со вздохом. Ты глуп, Пьетро. Никаких гостей сегодня не будет. Это только Лоренцо ждет их. Пьетро. Как же может он ждать, если их не будет?» «Марио. Ему кажется, что они будут. Понимаешь, глупец? Ему кажется. Вероятно, и тебе что-нибудь кажется, когда ты бываешь пьян. Отчего ты вчера кричал во сне пьяный?» «Петро. Мне показалось, что сеньор Кристофора бьет меня хлыстом». «Марио. Ну, вот видишь?» «Петро. Так разве же герцог Лоренцо пьян?» Смеется. Ходит управляющий Петруччо. Петруччо. Живей, лентяй, живей! Ты что зеваешь там, пьетра Марио. Дорогой сеньор Петруччо, вы такой умный человек, что вас слушает сам сеньор Кристофора. Объясните вы этому дураку, что случилось с нашим герцогом. Петруччо. Не ваше дело, любезнейшие пьетра Вот и объяснили. Кто же из нас дурак, Марио? Ты или я? Петруччо. Оглядывая потолок. «Вы оба! Герцог просто не совсем здоров! У него лихорадка!» «Петро! А зачем же столько огней?» «Петруччо!» «Затем, что убирайся вон!» Низко кланяется вошедшему сеньору Кристофора. «Добрый вечер, сеньор!» Кристофора. «Ах, Петруччо, Петруччо! Когда же ты похудеешь хоть настолько, чтобы в тебе помещалось не так много вина?» Петруччо.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 Где витает его бессмертный дух? Я сегодня смотрел в глаза ему так пристально, что мог пробуравить бочку. А он улыбнулся мне и сказал так нежно, что заплакал бы даже некрещённый турок. Кто вы? Я не знаю вас. Снимите маску, сеньор. Петруччо. Да, да, удивительно, сеньор Кристофора. Кристофора. Мальчик, говорю я ему, герцог Лоренцо, ты подумай, если бы это была маска... Так стал бы я носить такую ужасную рожу?» Вытирают слезы. «Мальчик!» — говорю я. «Герцог Лоренцо!» «Ты попробуй своим пальцем вот этот рубец, полученный мною при защите гроба Господня. Разве на масках бывают такие рубцы?» Марио. «Ну, ну! Святый Боже!» Христофора. Попробовал сеньор Лоренцо и говорит. «Какая у вас плохая маска, сеньор! Она, вероятно, сшита из двух кусков. Бедный Лоренцо!» оказывается шут Экка и пробирается в угол, сжавшись комочком. Тяжело вздыхает. Петруччо. Вот и Экка загрустил, сеньор Кристофора. Плохо в доме, когда даже шут начинает вздыхать, как озябшая собака. Без смеху нельзя жить человеку, сеньор Кристофора. И когда умирает смех, то умирает и человек. Засмейся, Экка. Хоть не говори ничего, а только засмейся. Ты порадуешь мою душу. Экка тяжело вздыхает. «Не могу, сеньор Петруччо!» Кристофора. «Разве тебе не смешно, Экка, что у меня такие усы?» Экка тяжело вздыхает. «Смешно, сеньор Кристофора!» Кристофора. от отчего же ты не смеешься?» Экка. «Не могу, сеньор Кристофора!» Кристофора. «Вот видите, умер смех, бедный герцог Лоренцо!» Кристофора. «Да!» Бедный Лоренце! Все огни с жены и слуги уходят. Петруччо. Марио, пойди и доложи Донне Франческе, что огни с жены и все готово к приему гостей. Кристофора. Каких еще гостей? Какие теперь могут быть гости, сеньор управляющий? Вы подумайте. Петруччо машет рукой. А ты, Пьеро, пойди и прикажи опустить мост. Кристофора. Это зачем? — Петруччо. — Так приказал герцог. — Кристофора. — Лоренцо, зачем же ты слушаешь его? — Петруччо. — Если бы вы, сеньор Кристофора, слышали его голос, видели его повелительное движение рукой, то и вы послушались бы его. — Кристофора. — Я? Никогда. — Экка. — Послушались бы, сеньор Кристофора. Чем я был, маленький злой горбун, найденный во рву замка?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 Не знаю, был ли его ужасом, сеньор Кристофора, но теперь я стану огнем. Он сказал мне, как и вам. — Кто вы, сеньор? Я вас не знаю. Снимите маску. И я заплакал, сеньоры, и ответил. — Хорошо, Лоренцо, я снимаю маску, если ты приказываешь это. Кристофора. — Нет, ты был лучше, Экко, когда смеялся. Входит Донна Франческо со свитой дамы господ. Молчаливо и грустно разбредаются они по зале, смущаясь я пустынностью и ярким светом. «Господин!» «Тихо!» «Мне кажется, что уже целую вечность не целовал я вас, Элеонора!» «Элеонора!» «И еще целую вечность не поцелуете, сеньор!» «Франческо!» «Я прошу вас, сеньоры, оказать небольшую милость! Вы знаете, вероятно, что мой супруг, что герцог Лоренцо не совсем здоров, он ждет тех гостей, которых мы не звали!» И будет думать, вероятно, что вы, мои дорогие сеньоры, его гости. И прошу вас, не выражайте ни удивления, ни страха. Герцогу Лоренцо несколько изменяет память, и он забыл даже дорогие ему лица. Но с мягкой осторожностью выводите его из заблуждения. Рассчитываю на вашу ум и доброту, сеньоры. Доложите, герцогу Лоренцо, закрывая лицо руками, что гости съезжаются. Экка, -э, вздыхая. Я был его смехом. Я был его слезами. Чем я стану теперь?» Встает, чтобы уходить. Кристофора. «Куда же ты идешь, экка экка Куда меня посылает воля господина?» Франческо. «Синьор Петруччо, надеюсь, вы не забыли музыкантов? Достаточно ли хорошо разучили они, что написал для них герцог Лоренцо?» «Петруччо. Музыканты ждут только вашего приказания, Мадонна». Голоса.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 И я только ваш слуга. Петруччо, освещена ли дорога? Петруччо. Освещена, сеньор. Лоренцо. Не забудь, мой друг, что вся ночь смотрит на нас. И мы покажем ей, сеньоры, что значит яркий живой огонь. Спускается вниз. Какие очаровательные маски. Я так счастлив, сеньоры, что вы почтили меня своим посещением. И я безмерно восхищаюсь вашим неистощимым остроумием. Кто вы, сеньор? Сеньор. — Я не узнаю вас. Снимите маску, если хотите, чтобы я дружески приветствовал вас. Кристофора, почти плача. — Да это же я, Лоренцо! Я, Кристофора! Разве ты не узнал меня? Лоренцо, трогательной убедительностью. — Как же я могу узнать вас, мой дорогой сеньор, если на вас такая страшная маска? Я знал одного сеньора Кристофора. Он был моим другом с колыбели я любил его. Но вас я не знаю. Снимите маску, дорогой сеньор. Я умоляю вас. Кристофора, плача. Тогда вели ты меня лучше отдать собакам. А я больше не могу. Франческо. Сеньор Кристофора. Лоренцо. Что с этим сеньором? Отчего так странно меняется его маска? Мне очень жаль, сеньор. Я был бы бесконечно счастлив, если б мог узнать, кто вы. Но я не могу.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 Вы избрали очень скверную маску. Мой управляющий, большой плут и мошенник. И красный нос у него не от молитв. Кристофора. Мальчик ты мой! Лоренцо. Ах, да! Не видал ли кто-нибудь из вас, сеньоры, красной маски, вокруг которой обвелась змея и жалит ей грудь? Вот в это место. Говорят, смеется, что это мое сердце, сеньоры. Какая смешная шутка. Как будто неведомо всем в мире, что у Лоренцо, герцог господара нет сердца змей.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 Хоть предательский, но ловкий удар. Мое сердце пробито насквозь. Франческо, стараясь отвлечь внимание Лоренцо от раны, которую, раскрывая, он показывает охотно. Лоренцо! Лоренцо. Смотрите, сеньоры, какой мастерский удар! Франческо. Посмотрите на меня, Лоренцо. Отчего вы не улыбаетесь мне? Я так тоскую без вашей улыбки. Мне кажется, что навсегда зашло солнце.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 — Снимите маску, сеньора, я умоляю вас. Мне странным кажется ваш вопрос. Снимите маску, дорогая сеньора, тогда я охотно и дружески приветствую вас. По росту вы мне кажетесь похожей на сеньору Эмилию. — Но нет, — качает головою. Сеньора Эмилия не так стройна. — Кто вы? Франческо, плача. — Я твоя жена, Лоренцо, Дона франческа мой любимый. Ты помнишь это имя, Франческо? Лоренцо, нахмурив брови.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 «Вы видели, как к моему сердцу присосался вампир?» Христофора гневно. «Ты с ума сошел, Лоренцо? Это твоя жена!» «Господин! Вас оскорбляют, донна Франческо!» Франческо, переставая плакать гневно. «Это вы оскорбляете его, сеньор! Лоренцо-герцог Спадара не может оскорбить женщины, даже когда он безумен!» Лоренцо, Петруччо, тихо. «Что случилось, сеньор? Что взволновало так эту очаровательную маску?» «Петруччо. Я не знаю». «Франческо. Зовите музыкантов, Петручччо». «Лоренцо. Радостно. Да, да, зовите музыкантов!» «Франческо. Нежно. Прошу вас быть внимательным, мой дорогой Лоренцо. Сейчас сеньор Ромуальдо споет перед вами ту прелестную песенку, что посвятили мне вы светлые дни нашей любви». «Лоренцо. Вы снова шутите, сеньора? Я не любил вас никогда!» Франческо, терзаясь. «Не слушайте его, сеньоры. Прошу вас занять место, герцог, и, если позволите, я сяду возле вас. Сеньор Румуальдо, покажите герцогу то, что в дни его светлой любви начертала его собственная рука. Вы узнаете свой почерк, мой дорогой Лоренцо?» «Лоренцо, любезно. Покажите, сеньор. Да, это мой почерк». «Какая очаровательная шутка!» Взглядывает на Франческу. «Но здесь написано моей сестре, моей невесте, очаровательной Доне Франческе!» Подозрительно. «Как попал к вам в руки этот листок, сеньора?» Франческа торопливо. «Прошу вас начинать, сеньор Рамуальда. Мы слушаем вас!» Звучит тихая и красивая музыка, вся пронизанная солнечным светом, очарованием молодости и любви. Рамуальда поет моя душа заколдованный замок и осветил я мой замок огнями Лоренцо, вспоминая эти слова я уже слышал когда то продолжайте сеньор армуальда поет и солнце вошло в мой очаровательный замок черные тени бежали в испуге безбрежные счастья светлые души ликования окрылила мечту одонна франческо лоренца «Певец лжет, сеньоры! Я этого не писал никогда!» Ромуальдо поет. «И накрыли их мечты, к небесам я вознес мой пылающий дух!» «И накрыли их мечты, к небесам я вознес мой пылающий дух!» Лоренцо, вставая и гневным жестом останавливая Ромуальдо. «Остановись, певец! Не слушайте его, сеньоры! Он лжет и вводит вас в обман!» Я вспомнил слова. «Луиджи, разбойник, слушай меня!»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 И погаснет свет на башне, и оденется мраком душа, и я возрадуюсь и о тебе, мой правитель, мой господин, владыка мира, сатана!» Крики возмущения и ужаса. Многие в страхе покидают свои места и толпятся у колонн. Голос. «Он призывает сатану!» Второй голос. «Он сказал, что владыка мира, сатана! Кощунство! Кощунство!» Кристофора. «Очнись, безумец!» «Ты сын крестоносца!» «Дама, господину!» «Смотрите, как будто снова заходит солнце!» голоса «Солнце! Солнце! Смотрите, вновь показалось солнце!» Кристофора, топая ногой. «Хоть ты и безумец, хоть ты и мой господин, герцог Лоренцо! Я бросаю тебе перчатку!» Его удерживают. Цвет за окном сильнее, как бы наливается огнем и кровью. И уже не видно гор. Голоса. Смотрите, что делается с небом. Франческо. Герцог Лоренцо, безумец, сеньор Кристофора. И не может оказать вам честь, скрестив с вами меч. Но от имени его сына, которого я ношу в чреве моем, я принимаю ваш вызов, сеньор Кристофора. Поднимает перчатку. Голоса. Герцогиня ждет сына. Донна Франческо ждет сына. Бедный Лоренцо. Бедный Лоренцо.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 Возглашал с молитвенным трепетом имя сатаны. Кристофора. Это ты, Лоренцо. Ты, вассал сатаны. Лоренцо. Я? О нет, сеньор. Вам это показалось. Эти очаровательные маски родят так много смешных недоразумений. И уж давно какой-то шутник, подделавшись под мой голос и мое лицо, обманывает всех дурной ложью. Кристофора. Но ты же сам звал сатану. Лоренцо. Преклоняя колени торжественно. Тот, кого я пригласил на мой праздник, И кто изволил пожаловать сейчас? Долой шляпы, сеньоры! Есть Господь Бог! Владыка земли и неба! На колени, рыцари и дамы! Почти все молитвенно преклоняют колени. Некоторые плачут. Тихие восклицания. Святый Боже! Святый Боже! Вбегает весь опаленный огнем шут экко И судорожно мечется по зале. За ним с криком гоняются слуги. «Ко мне, Экка! Я здесь!» «Марио!» «Держите разбойника! Он подожжет башню!» «Петра!» «Он всюду набросал огня, и замок полыхает со всех сторон! Спасайтесь, сеньоры! Сейчас огонь захватит лестницу!» «Мануччи!» «Его нужно убить! Бейте его! Бейте!» Лоренцо, к ногам которого прижался опаленный,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 Паническое бегство, крики, голоса «Спасайтесь! Спасайтесь!» Франческо «Бегите, Лоренцо! Бегите!» Лоренцо «Твое сердце останавливается, Экко! Удержи жизнь хоть на одно мгновение! Он идет!» экка дрожа «Это правда! Ты видишь его?» Лоренцо «Я слышу его, Экко!» Экко «Я умираю, Лоренцо!» «Но ты скажи ему, что я твой маленький брат!» «Лоренцо, обещаю тебе!» Экка, затихая. «Ты знаешь, меня выдали бубенчики, я совсем позабыл их срезать! Я умираю, Лоренцо!» «Франческо, бегите, Лоренцо!» «Кристофора, да разве вы не видите, синьора, что он сошел с ума? Позвольте, я возьму его на руки, как в детстве, и вынесу отсюда!»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 Во имя нашего сына, которого ношу в чреве моем, я покидаю вас, Лоренцо, и отказываюсь от счастья умереть с вами. Но я расскажу вашему сыну, Лоренцо, как призвал вас к себе Всевышний, и он благословит ваше имя. Огонь пробирается всюду. Кристофора. Скорей, синьора, скорей! Франческо. Прощай, мой Лоренцо, прощай, мой возлюбленный, прощай! Лоренцо. Мне жаль, что на вас маска. Ваш голос и ваши слова напоминают мне Донну Франческу. Я прошу вас, сеньора, передайте ей мое последнее прости. франческо Прощай! Христофора. Бежим! Бежим! Подхватывает Донну Франческу на руки и уносит, пробиваясь сквозь клубы дыма. Остаются только Лоренцо и припавший к его ногам шут. Огонь заливает все разбитые окна, разрушенные двери, среди черных клубов дыма показываются черные маски. Видны их безутешные старания проникнуть внутрь. Их молчаливая глухая борьба с огнем, легко и свободно отбрасывающая их. Вновь и вновь наступают они, и корчис от боли прядают назад. Лоренцо. «Встань, Экка! Господин идет!» Трогает Экка, и тот, мертвый, отваливается от него. Грохот и рёв торжествующего огня. Торжественно. «Приветствую вас, сеньор!» «Мой отец, когда я ещё лежал в колыбели, прикосновением меча посвятил меня в рыцаре Святого Духа. Коснитесь же вы меня, сеньор, если я достоин вашего прикосновения!» Становится на колени. «Но уверяю вас, сеньор, это ведомо всем живущим в мире. У Лоренца, герцога господара нет сердца змей!» Огонь схватывает его. Все рушится. Занавес.